Глава 13 Пещерный сумрак Арканного зала окружил и объял Алекса, и тот увидел 22 гигантские статуи, так не похожие друг на друга. Тени-люди колыхались на их вершинах. Во второй приход никто не кричал, не вопил в панике, не суетился. В этот раз собравшиеся знали, что могут в любой момент вернуться назад. Никто их силы здесь не держал. «Стоит лишь захотеть, и вернешься в свой магический мир». Затемненные люди с интересом осматривали друг друга. Кто-то вглядывался в черноту, скрывающую глубины пещеры. Алекса же далекие пустоты не слишком интересовали. Он заметил, что статуя повешенного вниз головой человека пустая. На вершине никого нет. А где висельник? Кто-то тоже увидел пустую статую. Он уже ушел? Нет, его не было в самом начале». Ответил мужчина на трубящем ангеле, который символизировал в раскладе Таро карту суд. Как помнил Алекс, до переноса суд работал адвокатом в Неваде. Стоило остальным обратить внимание на пропавшего висельника, как раздался звук, подобный скрипу переломленного бревна. Словно сдвинулись камни в глубинных гнездах. Резко статуя осыпалась внутри себя, как снесенный краном ветхий дом. Как будто под каменной поверхностью были пустоты, в которые и ввалились обломки. Над грудой камней вспыхнула гигантская карта Таро с изображением повешенного вниз головой человека. Наружу лился свет, очерчивая профили людей вокруг, словно вырезанные по трафарету куски черного картона. Карта была обрамлена рамкой черного цвета. «Что это значит?» – вскрикнули с дальней половины круга статуи. «Черный цвет по традиции означает траур», сказала девушка, стоящая на макушке каменного отшельника с фонарем. Обычно для этого помещают портрет в черную рамку. «То есть весельник умер?» спросил мальчик на каменном колесе фортуны, исписанном полустертыми рунами. «Наконец-то!» радостно прогремел широкоплечий сосед Алекса, венчавший дьявола. На прошлом собрании он рано ушел, торопился кого-то посадить на кол. Хоть в этот раз дьявол не махал топором, Алекс отступил от этого психа назад, ближе к Астрид. Дьявол же продолжал грохотать зычным басом. «Наконец-то первый сдох! Надеюсь, в следующий раз здесь уже никого не будет! Только гребаные траурные карты! Верни меня назад, сучая система!» Дьявол мгновенно исчез, и никто по нему не скучал. «Страшный!» — поежился мальчик Фортуна. И опасный, серьезно сказал суд. Но нам все же необходимо коммуницировать между собой. Поэтому предлагаю ввести несколько правил общения в арканном зале. Требуется некоторая конфиденциальность, чтобы обеспечить нашу безопасность. Первое правило – никому не рассказывать об арканном клубе. Повторяю, никогда никому не рассказывать об арканном клубе. Вау, крутяк! «Можно сделать это еще и вторым правилом», – звонким голосом предложил высокий юноша на каменном льве, символизирующим карту сила, чтобы запомнить наверняка. «Пускай так», – суд не спорил. «Третье правило – не спрашивать имени ни у кого в арканном зале и самому не называться здесь никому. Обращаемся друг к другу только по арканам. Все согласны». Утвердительный ропот подтвердил, что все. Очевидно, один из нас покинул этот мир. Суд кивнул на светящуюся карту в черной рамке. Прошлое собрание мы начали со знакомства, но некоторые из присутствующих ушли раньше. Предлагаю определиться, кого в какой мир перенесло. Возможно, мы сможем найти друг друга и скооперироваться для дальнейших действий. Вдруг руку поднял мальчик Фортуна. «Меня зовут Карл», – без затей сказал ребенок, отчего суд тяжко вздохнул. «Я сейчас в мире льда. Кто-то из вас попал сюда же?» Алекс посмотрел на свою соседку. Астрид тоже в мире льда. Но девушка-звезда не ответила мальчику. Она стояла боком к Карлу и будто его не слышала. «Я в демонической обители», — сильным звонким голосом сказал Сила и повел широкими плечами. «Я уже говорил, тут одни демоны. Все время дерешься, пытаешься выжить. Каждый день нарываешься на стаю диких монстров, Схватываешься с ними, рвешь твари в клочья, один против десятков, не знаешь, одолеешь, или сожрут. В общем, круто, закончил он неожиданно очень круто, словно в гейм-отпуске. Где еще бы я так мощно вырос в уровнях? Повисла тишина. У Алекса возник когнитивный диссонанс. Парню вроде бы полагалось посочувствовать, его мир полное жуджи, но он сам не больно-то горевал по этому поводу. Жил на полную катушку, да в рангах рос, как сам заявил. Я тоже в демонической обители. Вдруг сказала худая тень на умиротворенном ангеле. Старший аркан умеренность. На прошлом собрании она в панике ушла одной из первых. И здесь есть люди, меня к ним закинула. А тебя, видимо, забросила в чертову пустошь. Там живут одни безумные демоны. Человеческие поселения все давным-давно разрушены под лавинами монстров. «В обители есть люди?» – удивился Сила. «А где?» Умеренность принялась объяснять ему маршрут, по которому он сможет выбраться к заселенным людьми землям. «На первом собрании я слушал внимательно все разговоры», заговорил человек на статуе скелета с косой. Старший аркан смерти окинул взглядом противоположные статуи. «Сегодня мои предположения подтверждаются. Поделитесь с нами, будьте добры», – попросил суд. «Извольте», – медленно кивнул смерть. Кажется, он был не молод, но обладал на редкость статной осанкой и величавыми движениями. «Мы все с земли, и мы попали в одиннадцать миров. Двое старших арканов на один мир. Выходит, что так», – задумчиво сказал суд. Наступила тишина. Арканы смотрели друг на друга. Кто-то был насторожен и молчал, ведь был риск оказаться в одном мире с дьяволом или похожим маньяком, Кто-то рискнул назвать свой мир и найти товарища. Алекс задумчиво обводил всех взглядом, гадая, кто тоже находится в землях чудовищ. «Кто-нибудь из вас слышал о младших арканах?» Неожиданно спросил пухлый мужчина на статуе колесницы, запряженной сфинксами. В прошлый раз он признался, что находится в мире под названием «Небесный край». Никто ему не ответил, зато закапризничала отшельница. А зачем вообще эти собрания нужны, если так опасно рассказывать друг о друге? Пользы никакой я не вижу, а рисков, наоборот, полным-полно. Может, на следующих собраниях лучше сразу уходить назад в свой мир, не дожидаясь конца счетчика? Арканы задумались. Алекс убрал руку в карман, пальцы неожиданно нащупали гладкий яшмовый камушек. Сердце магической крысы? Как оно здесь оказалось? Ну и вот, отшельник продолжал ныть. Алекс высказал пришедшую на ум идею. «Вы не правы. Есть от собраний потенциальная польза, отшельница». Все посмотрели на него. Астрид развернулась к Алексу всем телом. «Какая это?» – недоверчиво спросила отшельник. «Мы можем обмениваться ингредиентами, а, возможно, и другими полезными предметами», сказал Алекс, вспомнив свой лут. Он посмотрел на замолчавшую отшельницу и резко вскинул руку сердцем. Арканы удивленно ахнули. Теперь понимаете, наше собрание дает нам огромные преимущества. И правда, согласился суд, арканный клуб повышает ликвидность трофеев. Любой актив легче обменять. Подумайте, что вы можете предложить и в чем сами нуждаетесь. Ребят, у меня есть ледяной глаз волка. Мальчик на колесе фортуны засунул руку в карман и вытащил сверкающий камень, горящий в отблесках карты висельника, как свежевыпавший снег. Кто-то может обменяться? Мне бы хотелось ингредиент для роста выносливости. Мои новые остроухие сестренка и братик очень классные. Только вот они много бегают, я не поспеваю, устаю быстро. Ледяной глаз волка же повышает ловкость на три, но только на три часа. Алекс засунул руку в карман и снова нащупал там сердце магической крысы. У меня есть такой ингредиент, громко сказал Алекс. Называется сердце магической крысы. Повышает выносливость. Готов обменять на ингредиент ловкости. «О, давайте!» — обрадовался мальчик. Алекс взглянул вниз и поежился. Ровный каменный пол мерцал в густых сумерках. Как же перекинуть ингредиенты через пропасть? Но вопрос решился сам собой. Алекс потряс яшмовым камушком над пустотой в сторону Карла, и перед глазами возникло окошко. «Желаете перенести сердце магической крысы на колесо фортуны?» «Да, нет». «О, у меня высветилось уведомление!» В ту же секунду раздался радостный голос мальчика. «Сейчас, дядя, я тебе передам лут!» «Да!» – последний возглас явно был обращен уже системе. «Да!» – тихо сказал Алекс. Сердце на его руке испарилось, взамен появилось холодное белое зернышко. Глаз ледяного волка. Обмен произошел под ошеломленными взглядами остальных арканов. Алекс поспешил убрать трофей в карман. Вовсе не для того, чтобы спрятать приобретение от любопытных глаз. Просто ладонь замерзла. «Вот так просто?» — воскликнул кто-то. Арканы одновременно загомонили и замахали разноцветным лутом. Начались интенсивные торги. «Мне нужна сила. Пять очков. Взамен даю жабру фиолетовой акулы. Она позволит пять часов дышать под водой. Кому нужно перо лысого страуса? Это временная скрытность. Меняю на крылья. Мне гуру надо перелететь». «Отдаю чешуйку металлической ящерицы!» Звонко кричал Сила. Его мощный голос перекрывал прочие крики. «Это типа для крепости кожи. Мне бы лазеры из глаз, как у Супермена, чтоб демонов сжигать. Или паутину Человека-паука. Тоже круто!» Алекс словно снова оказался на фондовой бирже. Однажды он был там в рамках университетской экскурсии. Орущая толпа биржевых трейдеров яростно махала руками и агит литературой, бросалась во все стороны бумажками и вопила, вопила. Трофеи, исчезая и появляясь, прыгали из рук в руки. От бешеной пляски лута заребило в глазах. Похоже, Алекс положил начало аркановой бирже новому виду торговых отношений. По крайней мере, для Земли точно новому. Алекс резко обернулся. С дальней половины круга арканов снова послышался знакомый голос. Или интонации, просто похожие. Его отвлекли громкие слова слева. Тут и техники можно менять. Астрид возбужденно крутила в руках ледяную пластинку. Кто-то сможет отдать мне огненный покров? Взамен предлагаю ледяную технику. Так ты тоже из мира льда, догадался Карл. Алекс снова принялся рассматривать людей, внимательно слушая объявленный на торг лут и пытаясь угадать, кто еще попал в земли чудовищ. На прошлом собрании точно никто не называл этот мир. А значит, человек, который оказался в его мире, очень осторожный. «Эй, башня!» – окликнула его Астрид. «А ты случайно не в мире огня?» Она знала имя Алекса. Оба представились друг другу еще на первом собрании, но благоразумно решила не называть его во всеуслышание. Волна благодарности поднялась в сердце Алекса. Он тоже не собирался разбалтывать на собраниях имя Астрид. «Мир огня, разве такой есть?» – вскинул брови Алекс. «Почему бы и не быть? Мир льда же есть!» – пожала Астрид плечами и крикнула Арканом. «Эй, есть кто-нибудь из мира огня?» Никто не ответил. «Звезда!» – окликнул Алекс Астрид, та обернулась. Под пологом магической черноты на лице не было видно ее глаз, но все равно ощущался внимательный вопрошающий взгляд. «А у тебя нет, случайной техник из арсенала заклинателей монстров? Что именно нужно?» – уточняющий вопрос вселил в Алекса надежду. «Дело в том, что я сам не знаю», – смущенно признался он. «Наверное, что-то, что помогло бы в управлении монстрами». «Ну, смотри», – задумчиво протянула Астрид. «Я живу в том же городе, где находится ферма снежного дракона». «Ферма?» – Алекс представил, как в саху запрягают целого дракона, и он, словно крестьянская лошадь, вспахивает поле. «И что она выращивает?» «Дурень!» – возмутилась Астрид. «Это не сельскохозяйственная, а магическая ферма. Она майнит техники». «Почему ты все еще не знаешь таких элементарных вещей?» «Но извини», — фыркнул Алекс. «Красуны и слизни были не слишком общительные. Им почему-то больше хотелось мной перекусить». «Ладно, забей». Казалось, Астрид немного пристыдилась своих воплей. «В общем, ферма снежного дракона специализируется именно на техниках подчинения монстров». Алекс сразу вспомнил о страдающей леди Родрика. Его благородной жене или дочери требовался для излечения священной слизень. Конечно, торг здесь неуместен, на кону стоит чья-то жизнь. В любом случае, Алекс поможет Родрику. Но будет просто замечательно, если лорд, в благодарность за спасение своей леди, найдет ему технику огненного покрова. Алекс же, в свою очередь, поменяет ее у Астрид на технику заклинателя, и все будут довольны. «Я попробую раздобыть огненный покров», — сказал Алекс. Он всерьез верил в эту возможность. Родрик мог метать огненные стрелы, Значит, в землях чудовищ существуют огненные техники. А знатный влиятельный человек наверняка сможет раздобыть и защитную технику той же стихии. Правда? Глаза Астрид, кажется, на миг блеснули из-под маски тьмы. Тогда к следующему собранию я наберу техник заклинателей. Алекс едва не уронил нижнюю челюсть на каменный пол на дне пропасти. Наберу? Опасных техник? Вот так просто? Похоже, Астрид занимала высокое положение в своем мире. Какое же удачное соседство досталось Алексу. Он тут же покосился на пустующую статую дьявола. Да, правый фланг это компенсировал с лихвой. Гомон в пещере не утихал, остальные арканы продолжали общаться. Мужчина на статуе императора бурно расспрашивал всех об ингредиенте, способном обмануть дознавателей и палачей. «Понимаете, мой мир находится в подчинении инквизиции», объяснял император. «Святые отцы проводят массовые репрессии по любому шороху. Боюсь, что и меня могут однажды увести в казематы на допросы». «Пока нет, тьфу-тьфу», сплюнул он через левое плечо. «Но я вот подумал, что хорошо бы заранее озаботиться». У Алекса, конечно, лежал в закромах клык хитростей Кицана, но расставаться с обманщиком полиграфа он не спешил. Тем более императору пока ничего не грозило. Если бы тот уже сидел в пыточной, Тогда жалился бы и отдал клык, пускай даже в кредит. Но у самого Алекса сейчас положение не намного лучше. Он в незнакомом королевстве, в статусе опасного северянина, и неизвестно, чье пристальное внимание вскоре привлечет или уже привлек. Так что сначала посмотрим, как пойдут дела, а потом, если что, и отдадим клык. Тем более клык Кицана в купе с сердцем красуна может выдать местонахождение Алекса другим арканам. Вряд ли помимо земель-чудовищ так уж много миров с ареалами этих двух монстров. Вскоре император замолк, так ни от кого и не добившись нужного. Взамен он предлагал намного менее полезный ингредиент – глаз алого медведя. Его можно слить собственным глазом и на полчаса обрести способность к тепловому зрению. Никто в итоге не позарился на временный тепловизор. Торги же не утихали. Астрид продала свою технику – ледяное дыхание – и иерофанту закристало с эссенциями. Другие арканы осторожно прощупывали друг друга разговорами, пытаясь выявить земляков. «Внимание!» — вдруг сказал суд. «Скоро время собрания подойдет к концу. У меня высветилось окошко, у вас наверняка тоже. Мы можем всеобщим голосованием выбрать председателя заседаний. Давайте проголосуем». Алекс действительно увидел свернутое в левом нижнем углу окошко. «Вы вправе проголосовать за председателя заседаний старших арканов. Кандидаты. Звезда. Суд. Император. Смерть». Дальше шел список из 22 арканов. Недолго думая, Алекс выбрал суд, он показался самым орудированным и образованным. Другие арканы тоже явно проголосовали, потому что буквально через минуту выскочило уведомление. Мнением большинства, председателем заседаний старших арканов «Выбран старший аркан, страшный суд, имя скрыто». «Спасибо за доверие, друзья. Бывший адвокат, кажется, растрогался. Постараюсь оправдать ваши надежды». Он замолк на 5 секунд. «Простите», — читал уведомление «Система дала мне право назначать собрание на удобное нам время. Предлагаю это же время через 3 дня. Всех устраивает». Неровный гул голосов подтвердил, что никто не против. «Тогда решено», — сказал суд. «Увидимся через три дня». Алексу вновь послышался знакомый голос со стороны дальних арканов. Он зазирался, пытаясь опознать знакомую тень. Перед глазами возникло окошко. Время планового заседания старших арканов истекло. Зал советов закрывается. Мерцающий туман наполнил пещеру, и в следующий миг она пропала. Алекс же оказался в незнакомом темном помещении. Узкие стены, задернутые шторы. В глаза бросилась кладка из огромных камней. Сразу вспомнился император со своими страхами перед дознавателями. «Хоть бы не тюремные казиматы, мелькнула мысль.